не появлялись перед глазами Кёрзе. Он не знал, как закончится путь Сыватера, но для Кёрзе именно этот воин Астертес воплощал истинный дух восьмого легиона, и лишь он мог его сохранить. Я доверяю тебе, сын мой. Даже так, сын мой? Сыватер поднял бровь. Вы становитесь сентиментальным. Я сегодня что-то сам не свой. Полушутя отмахнулся Кёрс. Он задумался, понимает ли первый капитан, насколько сильно видения измотали его. А что с Шенгом? Думаю, он согласится со всем, что вы скажете, а потом разорвётся от душевных терзаний, когда станет понятно, что вы просите. Вряд ли стоит доверяться ему в этом вопросе. Я всё ему расскажу, покачал головой Кёрс. Но буду держать поближе к себе. Для этой задачи нужен человек действия, которого не собьют с пути сомнения. Кара, которую мы выбрали, многим покажется слишком суровой. Многие из моих братьев тепло относятся к родным мерам. Они говорят о единстве человечества и общем благе, но никто из них так и не преодолел привязанности к роду и племени. Мой поступок шокирует некоторых из них. Все они в случае опасности побегут домой. Но не вы. У правосудия не может быть любимчиков. Оно слепо и безжалостно, а я его воплощение. Я не имею права просто взять и помиловать мир просто потому, что я там вырос. Все должны быть равны перед правосудием, иначе нельзя найти баланс, и грешники станут процветать. Я начну приготовление сейчас же, повелитель, поклонился сиватор. Кёрс снова открыл книгу и аккуратно перевернул несколько тонких страниц. Слова, написанные чёрными чернилами на белом пергаменте, моментально впитывались в память примарха. Мы всё сделаем после Ширата, а пока у меня есть ещё одна задача. Нужно поговорить с братьями. Он снова посмотрел на карты. Я не знаю, что произойдёт, но надеюсь, весь этот ужас удастся предотвратить. Может, слухи неверны, и Настрама можно спасти. Может, Балти ещё жив и ситуацию удастся исправить. Вы правда в это верите? Несколько сев, Кёро опустил голову, и длинные пряди упали на лицо. Настроение примарха резко изменилось. Настрама сгорит. Судьба и правосудие требуют этого. Глава 12. Сожжение Настрама. Рёв Сирин наполнил все до одного секи сумерек. Искусственный голос ракотал из динамиков, перекрывая даже эти тоскливые крики. Всем приготовиться к выходу из порта. Всем приготовиться. Они спешно покидали широт, и имматериум бурлил, раскачивая корабли во все стороны. Тем не менее, Шенк считал, что выходить обратно в материальный мир будет ещё тяжелее. Он не мог позволить себе остановиться и переждать качку. Флагман восьмого легиона подпрыгивал на потоках варпа так, что смертные работники едва удерживались на ногах. Шанг, конечно, не был суеверным дикарём, но даже его пугала реакция Империев на намерения Примарха. Легионер удержал равновесие, опёршись о стену. Он не хотел активировать магнитные подошвы силового доспеха, тогда пришлось бы замедлить шаг. Нужно как можно быстрее найти первого капитана. Переход через 5 4 3. Механический голос начал обратный отсчёт. Варп-двигатели застонали и заревели будто живые. Но скорабля подбросило вверх, словно бы это был не могучий звездолёт, а крохотный шлюп, дерзнувший бросить вызов буре. 2 1 Шенга накрыло волна тошноты. Корабль будто рухнул на километр носом вниз. Со всех сторон доносился влажный треск. Беззвучный яростный вопль пронзил душу легионера и отбросил его к стене. Один из худших выходов из варпа на его памяти. Слуги, шенк, сервиторы и всё, что не было прикручено к полу, летало во все стороны. По корпусу корабля прокатились судорожные спазмы. Крики раненых и скрежет повреждённых механизмов зазвучали в коридорах. Переход завершён. Шенк оттолкнулся от колонны, за которую держался, оставив на поверхности металла вмятину, и двинулся к чёрному входу в храм оружейную. Дверь распахнулась, впуская советника примарха в изысканное покои цвета ночи. Каждый камень и каждый металлический элемент в зале были выполнены в темных тонах. Лампы черного света погружали все вокруг еще глубже в тени. В их лучах лица атраментаров, готовящихся к бою, неестественно сияли, а зубы и глаза сверкали, будто инопланетные самоцветы. «Самотар!» — закричал Шенк. Вычернутые колонны делили длинный отсек на отдельные помещения, в которых отборные бойцы первой роты облачались в доспехи. Сейчас в камерах собрались десятки воинов, вокруг которых суетились сотни слуг. Повсюду раздавались жужжание инструментов и звон приборов диагностики. Гулкое эхо носилось под высокими сводами из сине-чёрного мрамора. "Сематер!" повторил он, проталкиваясь сквозь толпу смертных рабочих и киборгов-сервиторов. А трементитары, наполовину закованные в броню цвета полуночи, молча сверлили его злобными взглядами. Все, кроме одного. Воин указал в дальний конец коридора. "14-й отсек, советник". "Спасибо, манык". Благородно кивнув крылатым шлемам, Шенк двинулся дальше. Себатор, так же как и его воины, облачался в броню. Его ноги уже скрылись под множеством слоёв керамита и пластали. Огромная на спинную пластина тоже стояла на месте, а специально созданный сервитор как раз присоединял к ней нагрудник. Терминаторский доспех поднял бровь Шинк. Ты же не любишь воевать в таком снаряжении и предпочитаешь более изящные методы. "Я командир отряментаров", ответил Саватер. "Время от времени нужно сражаться вместе с ними и в той же манере. Никому не понравится, если они вдруг решат, что я не способен на это". Нагрудник сел в нужную позицию. Герметичные зажимы со щелчком закрылись. Раздалось шипение подключённые гидравлики. "Полагаю, ты пришёл не для того, чтобы обсуждать моё снаряжение". Что тебе нужно, Шенк? Советник примарха обвёл взглядом зал, отмечая безумную скорость, с которой работают слуги. Повелитель Кёрс хочет довести дело до конца. А ты думал, что может быть иначе? спросил первый капитан. Нет, забудь про вопрос. Вот новый, получше. Почему ты вообще говоришь такие глупые вещи? У меня нет времени на твои колкости, Яга. «Не называй меня так!» — нахмурился Саватар. «Я буду называть тебя так, как захочу, первый капитан!» — отрезал Шенк. «Я советник примарха! Посмотри на все это! Посмотри на то, что мы делаем! Мы вот-вот начнем войну с родной планетой!» «О, похоже, пес может лаять! Но умеешь ли ты кусаться, а, Шенк?» Думаю, нет. Именно поэтому повелитель Кёрс поручил эту задачу мне. Я должен убедиться, что Настрама понесёт наказание. Это неправильно. Мы же родились на этой планете, и там живут миллиарды людей. Мы уничтожим ценный актив Империума. Нас создали для большего. Нет, покачал головой Севатер. Нас создали именно для таких поступков. Мы должны делать то, от чего другие пятятся в страхе. Это ошибка, и ты всё понимаешь. Прикажи своим людям остановиться. Если я получу ещё немного времени, то что? Ты убедишь примарха, что он не прав? Конрад Кёрз, наш владыка, он отдал приказ. Решение принято. В бездну Кёрза мы служим высшей силе. Мы служим императору и всему человечеству. Это безумие. Ты служишь высшей силе? Вот, значит, как. Саватор вытянул руки, и слуги, тяжело дыша от напряжения, принялись прикручивать массивные наплечники на броню. Ты раздражаешь меня, Шенк. В частности, меня раздражает то, что ты ходишь с уверенным лицом перед примархом. Ася, ты не имеешь в легионе, ведёшь себя словно обеспокоенная бабушка. Я видел, как ты выхаживаешь перед ним с важным видом. Ты носишь на себе его одобрение, будто бумажную броню. Его величие ослепило тебя, и ты вечно боишься, что кто-то другой уведёт его у тебя из-под носа. А потом убегаешь и прячешься за спину Примарха. Но ты не его сиделка. Ты всегда сомневаешься. Уверен в себе, только пока неуверенность не берёт верх, что происходит постоянно. Как тебе спится? Лучше, чем тебе, ответил Шенк. Я выполняю свой долг. Я ставлю эти приказы под сомнение именно потому, что я предан примарху. И я тоже выполняю свой долг. Забавно, что мы по-разному видим наши обязанности там, где они должны быть одинаковыми. Это всё потому, что ты ошибаешься. История оправдает меня, Шенк, а тебя упомянут на её страницах лишь вскользь. Саботар, услышь меня. Нам нужно остановить это безумие. Первый капитан откинулся назад, чтобы слуги смогли подключить силовые кабели. Ты знаешь, что Кёрс считает тебя слабым. Нет, не так. Он точно знает, что ты слаб. Кисти рук севатеры скрылись внутри массивных латных перчаток. Я верно ему служу. И да, я знаю, что он считает мою преданность слабостью, но в ней моя сила. Тем не менее, ты пришёл сюда в мою оружейную, чтобы обсудить его приказы. Ты правда думал, что если придешь и начнешь размахивать руками и громко, но без зуба лаять о высокой морали и высшей цели, то все получится? Почему? Да, на Настрама есть невинные, но мы и раньше без особых проблем убивали невинных ради достижения согласия. Да, отдельных людей может и не в чем упрекнуть, но общество Настрама в целом недостойно снисхождения. Малонета должна погибнуть во имя правосудия. Свет от этого костра будет таким же, как и от любого жертвенного города, мира или системы, которые мы сожгли, чтобы призвать остальных к порядку. Это позволит остановить преступную деятельность внутри легиона. Деяние чудовищно, но у него есть цель, и я с радостью выполню приказ. Зная, что тем самым помогу избежать чего-то более чудовищного в будущем. Да что на тебя нашло? прошептал Шенк. Ты говоришь как фанатик. Это не ты. Севатор, которого я знаю, хладнокровен и циничен. Он не увидел бы в происходящем никакого смысла. Что ты вообще обо мне знаешь? Ничего, потому что в отличие от тебя, я силён. Себатор, я пришёл не потому, что ты первый капитан, злобно зарычал Шенк. А потому, что ты один из немногих воинов в легионе, кто также всем сердцем предан нашему господину, как и я. Остальные это стая шакалов. В лучшем случае заблудшие души, забывшие о чести. Нет, я не слаб. Только я достаточно силён, чтобы увидеть, что Примарх болен, и заявить об этом открыто. Шенк торопился, понимая, что у него осталось очень мало времени. Он начинает терять рассудок. Ты этого пока не видишь так, как вижу я. Помнишь, что случилось на Ширате? Он обратился к Фулгриму за помощью, а в ответ получил лишь оскорбление. Но в голосе Сиватера не было прежней уверенности. Шенк понял, что тот тоже всё осознавал. «Он едва не убил Рога Ладорна, он перебил воинов из других легионов и теперь мчится домой, вершит справедливость, но не имеет доказательств! Ты сам их ему привел! Города Ульи охвачены войной, Балтий мертв! Тогда нужно устроить суд!»